Бракоразводный процесс совместно с имущественным разделом занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалования ему Элиза не положила, и теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию, и притом весьма значительную, за двенадцатилетние его труды. За два с половиной года предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно шесть дней, в два приема. Убедился, что Лидия — живой клад. Массаж, забота, питание, секс. Качество — первый класс. Они с Лидией совместно решили ограничить встречи во имя исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги. После развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату, компенсация, да к этому прибавить еще столько же, и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан. Лидия со своей стороны целеустремленно готовилась к новой жизни. Загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общий пит. Нанялась в ресторан при гостинице «Центральная» помощником повара. Там была русская кухня. Но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая. Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка. Без больших премудростей. А может, и не надо премудростей. Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в Центральной делать нечего. Все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовывалась новая задача — заработать денег побольше и купить себе приданное чтобы приехать в город Тюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой. Шубу надо было купить каракулевую, какую у Эмильки серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана хотела Лидия закупить хохломской посуды в золотых и красных цветах. Поди плохо. Вопрос только, как вывозить...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 На том Маркса при слове тю во рту делалось сладко. В купе Лидия сидела с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа. Обычно, когда она, откусывая кусок, широко рот раскрывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия за последние два с половиной года, измечтавшаяся об этом части, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки. За окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки. И вроде как бы затасковала по родине. Хотя чего тосковать-то? Вот она тут вся, миллион Николаев в кирзе, миллион теток вроде тети Насти. Ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе. Живали, померла. Один родной человек, Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию. «Само собой, зельбст фершандик».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 костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах. «Ах, Мартик, Мартик! Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! Встретила на вокзале в Тюрихе, в темно-зеленом пальто, волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке». Поле коротенькое, сзади приподнято, и пёрышко пёстренькое сбоку. Ну, прелесть просто! И одеколоном пахнет, и сам чемодана не хватает, как русский мужик, а носильщику машет, и Лидию целует, и под руку ведёт. А кругом такая заграница, что даже в кино такого не показывают. Например, был фильм про Рим. Лидия его хорошо помнит. Так там грязь, свалка, развалины. Недалеко от нашего ушли. И еду едят бедную, как у нас. Те же макароны и еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую за границу не показывают. Не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма два года ходила, где голову всем дурили. Первый год в Тюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного, не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана. Потому жили прижимисто. Снимали студию, не квартиру, так, малехонькое жилье. Оплатили за него. Не ожидала Лидия, что все так дорого в богатой Швейцарии. Уж на что она была лавка хорошо умела приспособиться, но туговато приходилось.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 в каких магазинах покупают люди победнее, в каких – побогаче. И Мартин очень это понимал, потому что жена его, Элиза, была из богатых и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничное заграничному рознь. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях. Почему, например, английский магазин еще дороже швейцарского? По качеству не различишь. Хоть на пробуй. Или французская. Красота есть, но опасная. С качеством не очень. Про итальянское и говорить нечего. Перед открытием ресторана Мартин объявление дал. Разослал знакомым приглашение, по всему району листки развесил. Ресторан «Русский дом» приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли. Чудно и немного перемещенный не совсем русский но слово борщ хорошо выговаривал второго местного парня на один раз взяли первый вечер ресторанный прошел очень хорошо это был последний счастливый день в жизни лидии на утро все кончилось мартин в шесть как они обыкновенно поднимались не проснулся спал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 Даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савельевич в больнице лежал, у него было раковое заболевание, так они втроем с Эмилькой и Лорой с ног сбивались. И Лидия понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. Три месяца он ни туда, ни сюда, непонятно даже, узнает Лидию или нет. В другой раз вроде узнает, а другой нет. Ходить не может. Но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает. Двумя автобусами три с половиной часа занимает. А ресторан-то на ходу и закупить, и приготовить. Когда? Записалась в автошколу. машины есть, а прав у Лидии нет. Дура, дурища, ругала себя Лидия. Столько всего лишнего изучила, а водить не научилась. Занятия на курсах три месяца идут, да по четыре часа три раза в неделю. Каторга, а не жизнь, спала по хорошим дням часов по пять, по плохим и трех не набиралась. Мартина жалко, да только жалеть некогда. Он как ребенок маленький, пух на затылочке слежался,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 Пришлось, конечно, сделать упрощение, вроде наших комплексных обедов. Но жизнь в Швейцарии оказалась, ох, трудна. За все плати, электричество, вода, бензин, мусороуборка, аналоги. Вообще отдельная песня. Пришлось опять на курсы идти. Задаром никто ни слова тебе не скажет.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 Питание получают очень качественное, и если б Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение, там веранду можно было летнюю освоить, да и с другой стороны, она бы не побоялась и побольше помещений арендовать, если бы Мартин был человек, а не инвалид окончательный. Но ни горевать, ни размышлять времени не было потому что дел не в проворот. Утром умыть мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его, раз в два дня за овощами к фрау темки на ферму, раз в два дня к мясникам. Рыбу привозили домой, а за бакалеей она ездила к оптовикам, но это раз в две недели. Готовила она одна. Конечно, все было продумано. Холодильник пришлось промышленный купить, Многое замораживало хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков раз в неделю готовила и в заморозку. Ну, рыбу, конечно, нет, вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень и понимали, ценили, что порции были большие». Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами. Но в конце года оказалось, что свелись концы хорошо, и еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она, б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось то Лидия открылась, что счастье выражается здесь цифрами. Больше цифра, больше счастья. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями. Должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоем уме и таланте по неприметным признакам. Забор два раза в год красила. Новые цветы на террасе посадила, Занавески английские повесила. Кто понимает? Туфли Бали, пальто Лоден. Эмилии Карловны нет, поглядела бы. Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала, Только под ногами путается, А в жизни, хоть швейцарка коренная, Ноль понятия. Вместо нее наняла других помощников, Югославку Толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу наняла, хромую, очень некрасивую женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-чего несложное доверяла. Тоже потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем, но... Это дело известное, что итальянцы все прирожденные официанты, приветливые, улыбаются и шутят, но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь, хорошо следила. Репутация не шуточное дело, ее и за деньги не купишь, она как зернышко, посадил в горшок, поливай, удобряй, оно растет год, другой, третий. Год, другой, третий. Мартик похудел, обед шап стал старичком. Зато Лидия, в России еле-еле сходившая за дурнушку, здесь считалась интересной дамой, ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить. Он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике. Лидия купила ему породистую собачку, серого карликового пуделя, назвала его милок Содержание мелка обходилось в копеечку то прививки, то ветеринар. Но оказалось, что и здесь Лидия не прогадала. Швейцарцы животных любили, приходили ужинать семейные пары, детишки с мелком играли, и потом просили родителей снова с русской собачкой поиграть хорошая клиентура, а Мартика дети звали Собачкин Дедушка.